Глава 20. Утром следующего дня Анжелика проснулась в прекрасном расположении духа, и так Кирилл предложил ей жить с ним вместе. А это уже кое-что. После переезда в его новый недавно выстроенный недалеко от Репино загородный дом в глазах окружающих она автоматически переставала быть очередной подстилкой высокопоставленного чиновника остановилась как бы потенциальной супругой окончательный юридический статус которой было лишь делом времени И после покупки безумно дорогого Мерседеса Анжелика уже не сомневалась, что в самое ближайшее время Кирилл сделает ей предложение и попросит выйти за него замуж, и тогда она умышленно, изобразив на своём милом личике удивление и растерянность, попросит у него несколько дней на обдумывание этого чрезвычайно серьёзного шага, а потом будет терпеливо ждать, пока папочка не выдержит и заключив её в крепкие объятия, не поставит вопрос ребром. Анжелика неоднократно мысленно представляла себе эту сцену и постоянно придумывала, как бы поэффектней произнести самую главную фразу. Банальное да представлялось ей слишком примитивным ответом. Журналистка вышла из дома и направилась к гаражному кооперативу где вчера вечером оставила машину. Но едва в поле её зрения оказался фургончик с тороже, Анжелика сразу же поняла, что за время её ночного отсутствия что-то случилось. Возле распахнутых настежь металлических ворот стояли несколько мужчин в одном из которых она не без труда узнала пожилого мужчину, которому заплатила десять долларов за одну ночь стоянки дорогого автомобиля. Выглядел он, мягко говоря, довольно помятым. Испуганные, непрерывно бегающие из стороны в сторону глаза были красными от напряжения и бессонной ночи. Взлохмаченная с проседью волосы очень напоминали разорванное хулиганами гнездо. Заметив приближающуюся девушку, сторож что-то коротко произнёс, обращаясь к стоявшим рядом с ним мужчинам, и все взоры сразу же устремились в её сторону. Это была её машина. Это точно проверячал старик, вытягивая вперёд руку с крючковатым пальцем. Я сразу почувствовал, что здесь что-то нечисто, а раньше она ни разу у нас не появлялась. А здесь можно только до утра. Но ну, я и согласился с дуру, ведь и чуял, что с такими девочками можно в дерьмо уляпаться. Фу! Замолчи, Никитич. Сейчас разберёмся. Приструнила не на шутку разбушевавшегося сторожа, толстый мужчина в кожаном пиджаке, борта которого не сходились на необъятных размерах шарообразном пузе. В глазах Толстика сквозило недоверие, смешанное со осторожностью, когда он разглядывал остановившуюся рядом красивую молодую девушку, окутавшую всё пространство вокруг нежным запахом дорогих духов. "Это вашу машину запустил в гараж Сторж вчера вечером. Что это была за машина?" Эти химий спокойным голосом спросил шарообразный, видимо являющийся председателем гаражного кооператива Волна: "Что вы имеете в виду под словом была?" По спине Анжелики пробежал неприятный холодок. "Не хотите ли вы сказать, что её ее... именно так оборышня? Вашу машину угнали сегодня ночью? Связали Никитича?" Взстрелили нашу собаку, взломали ворота гаража и угнали. Это произошло в половине четвёртого утра. Это только что здесь была милиция, но они отказались заводить дело, так как сторож не смог точно сказать, какой марки был автомобиль и кто является его владельцем, не говоря уж про номер. К сожалению, естественно, вашему вынужден сразу предупредить. «Ни о какой компенсации материального ущерба с нашей стороны речи быть не может. Ведь вы не являетесь членом нашего кооператива, а значит и ответственности за вашу машину мы не несем. В уставе ясно написано «Кооператив отвечает лишь за сохранность автомобилей своих членов. Остальные водители, оставляющие машины на территории, просто платят за место». Это — Это какой марки у вас был автомобиль? Красный, спортивный «Мерседес» последнего выпуска. Неделю назад он был куплен на Берлинском международном автосалоне, глядя в округляющиеся от испуга глаза председателя с вызовом, произнесла Анжелика. Что касается компенсации... "И сейчас я позвоню своему мужу, и на этот счёт вы будете разговаривать с ним." Новый спортивный Мерседес растерянно пробормотал Толстяк, после чего посмотрел на сторожа таким уничтожающим взглядом, словно хотел сказать: "Какого чёрта ты вообще связался с этой ФИФА, старый дурак?" Ты хотя бы представляешь себе, сколько стоит такая тачка? Э старик весь как-то сжался и виновато опустил глаза, видимо, думая про себя: "Пропади они проподом, эти проклятые 10 долларов. Если из-за них приходится попадать в такие неприятности, угоразд дело же, чёрт на старости лет". Согласитесь, слишком уж много совпадений, чуть оправившись от первоначального шока, заявил Анжелеке председатель, стараясь в своём голосе добиться сочетания твёрдости и вежливости одновременно. Вы в первый раз ставите у нас дорогую иномарку, а спустя несколько часов её угоняют. Сам собой напрашивается вывод о возможном мошенничестве. «Я слишком давно работаю в этой сфере, чтобы не знать о подобных случаях, когда предприимчивые ребятки таким способом разводили платные автостоянки. Нет, я ни в коем случае не хочу вас обвинять, но вы и меня понять должны. Одна ваша машина стоит столько по ней, сколько весь наш кооператив» вместе с Никитичем, толстяк беспомощно развёл руками и вздохнул. Эк тому же хочу вас предупредить, что и у нас тоже имеется так называемая крыша, только не у бандитов, а у милиции специально на тот случай, если некоторые хитрецы решат таким образом заработать на нас кругленькую сумму. Итак, что лучше всего будет, если вы сейчас же позвоните вот по этому номеру. Председатель протянул клочок бумаги с телефоном и попробуйте решить вопрос с капитаном Медведевым, который в нашем районе отвечает за угон автотранспорта. Вы же сами понимаете, что в данной ситуации лично я ничем не могу вам помочь. Даже если угон вашего Мерседеса действительно не спланирован, мне очень жаль Из закончив монолог Толстяк достал из кармана пиджака сигарету и нервно закурил, умышленно не глядя на стоящую рядом Анжелику, сжимающую в пальцах обрывок газеты с нацарапанными на нём цифрами поняв, что здесь и на месте. Ей действительно ничего не добиться, Анжелика бегло осмотрела распахнутый гаражный бокс, откуда был угнан ее роскошный автомобиль, после чего позвонила из фургона сторожа в редакцию и, сославшись на плохое самочувствие, предупредила, что сегодня не придет. Главный не стал задавать лишних вопросов, а лишь напомнил, что на завтра... У журналистки назначена встреча с каким-то американским актёром, приезжающим только на один день для презентации своего нового боевика. После звонка в редакцию Анжелика долго и настойчиво пыталась дозвониться до Кирилла, но в мэрии его не было, а мобильный телефон раз за разом отвечал, что абонент находится вне зоны приёма. И только убедившись в чётности попыток найти папика, она набрала номер телефона, оставленный толстяком, и договорилась о встрече с капитаном Медведевым в райотделе ГАИ.